Это потому, что мы можем наблюдать их во всей красе. Они заполняют все небо своей поразительной мощью, властвуя над всей местностью. Так что когда они уходят, то их дыхание распространяется вокруг во всем своем великолепии. Как-то раз огромные градины посыпались на дорогу, но потом над влажной землей обильно поднялся пар. ина блещтела как лошадь после доброй скачки скоро мы вспашем землю и посеем зерна, даже здесь на линии фронта наша жизнь делится на периоды когда годы уходят безвозвратно навсегда остается только сжимать зубы наивно полагать что нам воздастся за них Потому что все нереализованные возможности за прошедший период навсегда утеряны, безвозвратно. Никто не сеет летом. Но может быть наивно также обсуждать и это. Я говорю себе так, потому что в этой войне более чем в какой-либо другой до этого, мысли вращаются вокруг значения того, что происходит. Моё собственное мнение далеко не однозначно. наш здесь в одной из величайших глав истории человечества определенно должен в окончательном виде быть продемонстрирован прусский дух При этом лучшая часть немцев стоит перед лицом неизбежности, не закрывая на нее глаза. И эту неизбежность они воспринимают как неотвратимый призыв, который в одном важном отношении превосходит то, что требовалось от солдат в 1914 году. Мы переживаем леденящий душу эксперимент. Мы подтянулись к нашему передовому эшелону. Солнце улыбалось, а срывавшийся ветер радостно хлопал вокруг нас. Вереница мотоциклов перемахнула через дорогу, по которой шли повозки, и повернула к автостраде. Франц Вольф спешился, и притих урчащем моторе мы скатились через корни под последними высокими елями. Затем мы выключили мотор. Ветер стих. Солнце по диагонали падало на деревья и заливало лагерь волной света. стоял запах смолы и лошадей. Пространство между стойлами было чисто подметено. Было и круглые палатки мирно лежали, расположенные по периметру. Посредине было открытое пространство, где наемники были собраны для приведения к присяге. Наемники, завербованные среди русских заключенных и приданные действующим немецким частям для восполнения нехватки в личном составе, Они выглядели опрятно, в своих кителях с белыми нарукавными повязками и пилотках без эмблемы, чистые и накормленные. Переводчиком был молодой русский. Он тихо появился из лесу, его винтовка свободно висела на плече, чистое, загорелое лицо, расстегнутый воротничок и движение, как у зверя, сочетание выносливости и ловкости. Он говорил хорошо, отрывая голову от записи и подкрепляя слова жестами. Наемники стояли одетыми на открытом пространстве и слушали с напряженным вниманием. "Это правда, то, что я вам зачитывал?" спросил он. "Правда", кивали они. "Всё так и есть". Их лица каменели. Они присягнули без колебаний, связывая себя обязательством верно служить так же, как они служили, когда присоединились к нам или когда были взяты в плен на обратном пути в Смоленске или Калинине или Ржеве. Они знали, что это была неплохая сделка. За ними только нужно было присматривать. Но они говорили, что у них есть вопросы. И я сказал: "Выкладывайте. Находятся ли они теперь в равном положении с немецкими солдатами, спрашивали некоторые из них. Они думали о норме выдачи шнапса, и это нетрудно было прочитать по их лицам. Я спросил через переводчика, бывали ли они когда-нибудь голодны за все время пребывания с нами. Они засмеялись, смеялись все. И мы уже были друзьями. Другие спрашивали, не могут ли они быть переданы армии Власова, и они настаивали на ответе на этот вопрос.